Глава третья. Еще долго? Я нетерпеливо юрзаю на стуле, оглядываясь по сторонам. Карина шикнула, пригвождая меня к месту. Пожалуй, только ей и Антону я позволяю подобное с собой. Остальных же предпочитаю держать в ежовых рукавицах. Лёша в категорию остальных не входит. С ним вообще отдельная история. Еще немного, шепчет Карина. пригубив стакан с водой. Мы приехали в мой же ресторан примерно 20 минут назад. К нам подошла официантка, которая приняла заказ, стараясь на меня не смотреть. Они все знали мое лицо, знали, кто я такая и что бываю в собственных ресторанах. И все они предпочитали дистанцироваться от меня, лишь бы случайно не попасть под раздачу. Да, обычно я приезжала в рестораны, чтобы проинспектировать работу и навешать штрафов. Сегодня же у нас с помощницей была иная цель. Правда, про цель я так и не поняла. Зато Карина улыбается во все зубы и заговорчески стреляет глазками по сторонам. Уныло ковыряюсь в тарелке, не чувствуя голода. На завтра помощница назначила встречу с братьями. по очереди, как я и просила. И мне бы стоило провести этот вечер дома, потягивая вино из высокого бокала и пытаясь расслабиться под черно-белую немую комедию. Но Карина не была бы собой, если бы не вытащила меня за шиворот из офиса и не повела за собой в ресторан. Он здесь. Кто? От неожиданности я едва не вздрагиваю. Карина наклоняется вперед и шепчет, прикрывая часть лица ладошкой, будто нас могут подслушать или прочитать по губам. Я по инерции тоже подаюсь вперед, будто школьница ей-богу. Шепчемся, сплетничаем на задней парте. Тот, кто нам нужен, точнее, кто нужен себе. «И кто он?» — шепчу в ответ, желая вытянуть шею и покрутить головой, выискивая загадочного Того, кто мне нужен. «Не шевелись! Проходит мимо!» Шикает помощница, замолчав. Я едва ли не вжимаюсь в стул. Кто-то прошел за моей спиной. Но так как внезапный эффект оказался действенным, я не рискнула повернуть голову и рассмотреть того, кого же выискивала помощница. «О, да! Класс! Хорош! Чертяка!» Карина, Шикую в ответ, заставляя ее вернуться к разговору. Она вновь наклоняется и продолжает шептать. «Помнишь наш вчерашний разговор?» Я устало киваю. «Еще бы не запомнить того, что наверняка перевернет мою жизнь. А если и нет, так пощекотать нервишки я себе точно смогу». «В общем, я нашла подходящего кандидата. Ему как раз нужны деньги». Я открываю рот, желая возмутиться. Ресторан, в котором мы ужинали, считался самым дорогим в нашем городе. Звезд мы нахватали, цены были примерно такие же. Но уровень есть уровень, и ему нужно соответствовать. Поэтому человек, который остро нуждается в деньгах, здесь ужинать не будет. Его сюда даже просто так не пустят. Очередь у нас на месяц и вперед. Если только ему сюда попасть, не помогла Карина. «И кто такой?» Пытаюсь припомнить всех, кого видела в зале несколькими минутами ранее. На ум никто подходящий не приходит. Оборачиваюсь и мажу взглядом по гостям. Сплошь знакомые лица с тугими кошельками. Как и сказала, чужих здесь нет. Карина хмыкает и выпрямляется. изгибает дугой тонкую бровь и едва уловимо качает головой в ином направлении, к дверям, ведущим на кухню. Я устремляю взгляд и едва не вскрикиваю. В этот самый миг выходит молодой мужчина в форме официанта. Лицо незнакомое, возможно, новенький. Он несет под нос с заказом за столик через два от нашего. Я слежу за каждым движением, не зная, чего ожидать. Не понимая, что вообще задумала Карина. Неужели ему нужны деньги? У нас хорошая зарплата, еще никто не жаловался. Чаевые премия. Да и вообще я никогда в плане финансов не обижала сотрудников. И пока я об этом думаю, мужчина поворачивается к нам спиной, наклоняется, оставляя заказ. а из-за моей собственной спины слышится восторженное восклицание. «Вот это орех!» «Карина!» Я оборачиваюсь и с укором смотрю на помощницу. Та вновь загадочно улыбается. «Хорош? Ведь так?» да? «Не понимаю. Он, этот официант!» «Карина!» — произношу, требую объяснений. Она, как никто другой, разбирается в различной тональности моего голоса. Я больше не была хорошей подругой. Теперь я босс, требующий немедленного ответа. Помощница морщится, но шутить перестает. Выпрямляется, положив на стол перед собой папку, поправляет прядь волос, упавшую на лоб, и говорит. Руслан Ильдарович Ахметов, 27 лет. Работает в компании месяц. На прошлой работе попал под сокращение штатов. Вдовец. Есть дочь Элина, 5 лет. Живут вместе в двухкомнатной ипотечной квартире. Несудим. К административной ответственности не привлекался. Отличные характеристики с прошлого места работы. Также никаких проблем с соседями или родственниками не имеет. Так, притормози. Я поднимаю руку, вынуждая Карину замолчать. «Ты хочешь сказать, что он тот?» «Да, тот!» «Черт, Карина!» Рыкуя, едва не сорвавшись. Кто-то обернулся, и мне пришлось сбавить тональность и наклониться, чтобы говорить тише, но достаточно громко, чтобы повлиять на безумный план помощницы. «Он не вариант!» «И вообще, как ты собиралась его заставить?» «Ипотека, которую этому парню придется выплачивать двадцать лет, а тут можно за пару месяцев закрыть», — шепчет она, не став скрывать главную составляющую плана. Я выпрямляюсь и прикладываю ладонь ко лбу. Голова начинает раскалываться. «Ты сумасшедшая! Я практичная и предприимчивая!» «Вот последняя меня пугает!» Вздыхаю, искоса глянув на проходящего мимо официанта. Не тот, другой. Но на какой-то миг я слегка испугалась, подумав, что он мог слышать наш разговор. Ты уже говорила с ним? Карина качает головой. Сначала с тобой, тебе принимать решение. Я снова вздыхаю и на миг прикрываю глаза. Главная боль мгновение усиливается. Меня мутит. наверное это мигрень конечно столько думать и нормально не спать ночами и во всем виноват отец его глупой затей усложнить нам и так несладкую жизнь кто еще карина удивленно округлила глаза еще но он же не единственный кандидат предполагаю я хотя по лицу помощницы становится понятно что он единственный «Видимо, она решила, что отчаяния этого парня я уже не найду». Помощница прикусывает губу, осознав, что нужен запасной план. Я же качаю головой, выдыхая. «Рассказывай, что еще есть на него?» Карина, чуть-чуть воодушевившись, полушепотом пересказывает все, что на Руслана Ахметова нарыла наша служба безопасности. «Надеюсь, до отца не дойдут слухи. что мы занимаемся проверкой парня, слишком углубленной проверкой новичка. Ну вот, разводит руками Карина, а после протягивает через стол папку. Вот его биография, справки, документы, все, что надо для изучения, и еще фотографии. Я сглатываю тугой комок, забивающий горло. Парня я вроде бы как успела рассмотреть, пока он выполнял заказы. Но все же старалась не привлекать внимания. Но в этой папке, скорее всего, были не только его снимки, но и фотографии его семьи. Создается ощущение, что я занимаюсь противозаконными делишками, за которые меня никто не похвалит. Впрочем, так и получается. — У него есть дочь? — Да, — торит Карина. — Элина, пять лет. Я выдыхаю, молясь, чтобы ни один чертов мускул в этот момент не дрогнул на моем лице. «Забавная девчонка», — продолжает говорить Карина, сама того не ведая, как делает мне больно. Болтливая, с веснушками на носике кнопки, и еще у нее глаза темные. Прям как горький шоколад. Красивая такая, восточная девочка. Положив вспотевшие ладошки на папку, медленно киваю. Поверю на слово, а снимки смотреть не буду, не хочу. Так я сдамся раньше, проиграю бой. Если и принимать решение, то на светлую голову, не задурманенную ненужными эмоциями. Так что? — осторожно интересуется помощница. Вопрос застает меня врасплох. А что? Я не знаю, но понимаю, что это шанс. Два месяца, условия жесткие, но выполнимые. Если правильно все преподнести, то не откажется. Тем более можно хорошую историю для отца придумать. Мол, на работе и познакомились, стали общаться, друг другу приглянулись, и все завертелось. Служебный роман, достойный экранизации. Именно эту картину я должна создать, чтобы не лишиться того, из-за чего уже потеряла многое. Киваю. и набираю полный легкие воздуха. Подзови поближе, сделай какой-нибудь заказ. Карина хищно улыбается, но мою просьбу выполняет. Машет рукой, подзывая именно его. А я дышать перестаю. Казалось, что погрузилась в какой-то нелепый фильм в качестве немого свидетеля. И пока Карина просит принести вина и что-то еще, что я не расслышала, Искоса поглядываю на официанта, оценивая его, как скаковую лошадку ей-богу, делать ставку или нет. Он принимает заказ и отходит от нашего столика. Карина улыбается, поигрывая бровями. «Ну как?» В ответ я только киваю. Сойдет.